Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я начинаю последний курс своих лекций, посвященных истории СССР. Понятно, что речь пойдет о пресловутой Горбачевской перестройке, которая сыграла роковую роль в истории нашей великой державы. Курс лекций, посвященных этому довольно короткому, но очень насыщенному периоду отечественной истории, понятно, будет довольно большим. Я думаю, что он займет порядка 10 лекций. Но ну вот сегодня мы с вами поговорим о начальном этапе так называемой политики ускорения или начальном этапе Горбачевской перестройки. И остановимся, во-первых, на избрании Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС, а также поговорим о курсе на ускорение социально-экономического развития страны, который пришелся на 1985-1986 года. Понятно, что кончина очередного престарелого генсека в начале марта 1985 года стала последней в череде многочисленных смертей высших руководителей страны, начавшихся, как известно, еще с декабря 1918 года, которые злые языки тут же окрестили пятилеткой пышных похорон. Действительно, в это пятилетие один за другим из жизни ушли Девять членов и кандидатов в члены политбюро ЦК КПСС, а именно Алексей Николаевич Косыгин, Михаил Андреевич Суслов, Леонид Ильич Брежнев, Тихон Яковлевич Киселев, Арвид Янович Пельше, Шараф Рашидович Рашидов, Юрий Владимирович Андропов, Дмитрий Федорович Устинов и Константин Устинович Черненко, которые являлись Последний когорты высших руководителей страны, получивших свою политическую закваску и закалку в сталинский период и занимавших в основном охранительные позиции в оценке той модели – советского социализма, которая сложилась еще в середине-конце 1930-х годов. Было совершенно очевидно, что приход к власти нового старика из состава Политбюро может вызвать непредсказуемые последствия не только в широких общественных кругах, но и в недрах самой партийно-государственной номенклатуры, прежде всего первых секретарей республиканских, краевых и областных комитетов партии. Поэтому шанс прихода к высшей власти – Авторитетных стариков, в частности Андрея Андреевича Громыка или Виктора Васильевича Гришина, был практически исключен, поскольку мог вызвать так называемый бунт со стороны значительной половины членов ЦК КПСС. Хотя сами они, то есть Андрей Громык и Виктор Гришин, были отнюдь не прочь побороться за пост нового генсека, особенно Андрея Андреевича Громыка, что яствует из воспоминаний многих участников тех событий, в том числе и самих членов Политбюро. Среди молодых членов Политбюро наибольшие шансы на успех в борьбе за высшую власть, как я уже говорил, были у трех человек. Это у Гейдара Алиевича Алиева, у Григория Васильевича Романова и у Михаила Сергеевича Горбачева. Однако первый, то есть Гейдар Алиев, несмотря на свой огромный авторитет и популярность в стране, будучи этническим азербайджанцем, автоматически выпадал из числа реальных претендентов на высшую власть стране. Хотя он вполне мог побороться за пост второго человека, то есть председателя Совета Министров СССР. Второй, то есть Григорий Романов, ставший после смерти маршала Советского Союза Дмитрия Устинова полноправным хозяином всего военно-промышленного комплекса страны, не успел за столь короткое время сформировать свою команду внутри. Аппарата ЦК. А я напомню, что Григорий Васильевич Романов именно при Юрии Андропове, то есть в 1983 году, был переведен из северной столицы в Москву и занял должность секретаря ЦК по военно-промышленному комплексу. По сути дела, Григорий Романов стал заложником закулисных интриг либеральных партийных диссидентов. Которые боялись его прихода к власти, поскольку он слыл настоящим аскетом и очень жестким руководителем сталинского типа. Самой подходящей фигурой для уже прогнившей парт-номенклатуры, конечно, стал Михаил Сергеевич Горбачев, который сумел с помощью руководить организационно-партийного отдела ЦК и секретаря ЦК Егора Кузьмича Легачева, довольно быстро сколотить в центральном партийном аппарате и среди обкомовских секретарей, целую когорту своих активных сторонников. Кроме того, решающим фактором в борьбе за власть стало и то, что в результате закулисных интриг Михаил Горбачев сумел заручиться поддержкой самого авторитетного члена Политбюро, первого заместителя председателя Совета Министров СССР и многолетнего министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыка, фактически последнего члена высшего руководства страны, который принадлежал к сталинской управленческой элите. Немаловажным обстоятельством стало и то, что Михаила Горбачева активно поддержал и новый глава КГБ СССР, генерал армии Виктор Михайлович Чебриков, который в силу своей должности был одним из самых информированных людей в стране. Надо сказать, что по свидетельству всех участников тех судьбоносных событий, В закулисных переговорах Андрея Громыка и Михаила Горбачева приняли активное участие всего четыре человека. Ну, во-первых, это сын, министра иностранных дел, директор Института Африки Анатолий Андреевич Громыка. Во-вторых, это директор ИММО Александр Николаевич Яковлев, директор Института Востоковедения Евгений Максимович Примаков и заместитель председателя КГБ СССР, начальник первого главного Управления, то есть внешней разведки, генерал-полковник Владимир Александрович Крючков. Именно они оговорили весь механизм прихода к власти нового генсека и распределения ролей в новом правящем Думбирате. Значит, Михаил Горбачев становится генеральным секретарем, а Андрей Громыко главой государства. Причем надо сказать, что по достигнутой договоренности новым главой внешнеполитического ведомства страны должен был стать либо многолетний первый заместитель министра иностранных дел СССР Григорий Маркович Корниенко, либо многолетний посол СССР в США Анатолий Федорович Добрынин, который прозебал, ну понятно, что я беру это слово в кавычки, в Вашингтоне почти четверть века. Я напомню, что он стал советским послом в Вашингтоне в 1962 году, незадолго до знаменитого Карибского кризиса. Кстати, я также напомню, что сам Андрей Андреевич Громыко занимал пост министра иностранных дел более чем кто-либо в советской истории. Почти 28 лет, с 1957 года, то есть еще со времен Хрущевской оттепели. Значит, буквально на следующий день после кончины Константина Устинча Черненко 11 марта 1985 года состоялся внеочередной пленум ЦК, на котором по предложению Андрея Андреевича Громыка Михаил Сергеевич Горбачев был единогласно избран новым генеральным секретарем ЦК КПСС и стал фактическим лидером страны. Тогда, конечно, никто не мог предположить, что это решение станет роковым для судеб самой партии и Великого Советского Союза, поскольку советское общество уже давно ждало перемен и с большой надеждой приняло молодого лидера страны. Согласно официальному протоколу заседания политбюро ЦК КПСС, экстренно созванного для рассмотрения кандидатуры нового лидера страны, оно началось в 14 часов дня 11 марта 1985 года. Однако надо сказать, что ряд осведомленных мемуаристов, в частности, Николай Иванович Рыжков, говорят о том, что первое заседание Политбюро состоялось практически сразу после смерти Константина Устинчича Черненко, примерно в 22 часа вечера 10 марта 1985 года. О том, что происходило на этом первом заседании Политбюро, однозначных сведений нет. Так, по свидетельству тогдашнего заместителя начальника 9-го управления КГБ, генерал-майора Михаила Докучаева, а я напомню, что знаменитая девятка в системе КГБ занималась охраной высших руководителей Советского Государства. Первым на этом заседании выступил Григорий Васильевич Романов, который, сославшись на завещание Константина Черненко, предложил на пост Генсека кандидатуру первого секретаря Московского городского комитета партии Виктора Васильевича Гришина. Однако против его кандидатуры крайне резко выступил Андрей Громыко, который жестко настоял на кандидатуре Михаила Горбачева, и это предложение... Прошло большинством всего в один голос. О возможности подобного развития событий говорит и то, что будущий архитектор «Перестройки» Александр Яковлев в своих мемуарах о памяти» прямо написал о том, что ближайшее окружение Черненко уже готовило речи и политическую программу для «Гришина». Между тем существует и другая версия тех событий, согласно которой против кандидатуры Виктора Васильевича Гришина первым выступил не Андрей Громыко, а председатель КГБ СССР генерал армии Виктор Чебриков. Поэтому он сразу же, то есть Гришин взял самоотвод, но тут же предложил на вакантное место генсека кандидатуру Григория Васильевича Романова. И только в этот переломный момент заседание Политбюро, слово поведению взял Андрей Громыко, который, якобы сославшись на крайнюю непопулярность фамилии оборонного секретаря ЦК, а я напомню, что до революции 1917 года более 300 лет страной правила именно династии Романовых, убедил всех присутствующих, что новым генеральным секретарем ЦК КПСС может стать только Михаил Сергеевич Горбачев. Ну вот, э, я полагаю, что каждая из э, вот этих довольно экзотических версий имеет, конечно, право на существование, ибо не очень верится, что столь сложный вопрос при том раскладе политических сил внутри Политбюро ЦК, который сложился на момент кончины Константина Усеновича Черненко, решился так просто и однозначно, как об этом пишет сам Михаил Горбачев и его ближайшие соратники, в том числе Георгий Хасрович сахназаров и... Анатолий Сергеевич Черняев. Значит, на сегодняшний день практически не вызывает сомнений тот факт, что в марте 1985 года накануне плена ЦК состоялось несколько заседаний Политбюро, в том числе и так называемого узкого состава, и только когда всем стал ясен окончательный расклад сил, противная сторона решила сдаться на милость победителя и согласилась на кандидатуру Михаила Горбачева. Причем надо заметить, что на этих судьбоносных заседаниях по Политбюро ЦК по очень странному стечению обстоятельств отсутствовали два самых авторитетных и старейших члена Политбюро. Это, во-первых, первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Васильевич Щербицкий, и, во-вторых, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев. Чтобы они не приехали в Москву, совершенно не случайно, поскольку их сознательно слишком поздно проинформировали о смерти Константина Устиновича Черненко и о созыве внеочередного организационного пленного ЦК буквально на следующий день после кончины генсека. То есть не дали, что называется, перевести ДУ. Как считает целый ряд историков и мемуаристов, в первом случае самую паскудную роль сыграл заведующий орг. Отделом ЦК и секретарь ЦК по кадрам Егор Кузьмич Легачев, а во втором давний и верный андроповский кадр академик Григорий Аркадьевич Арбатов. Значит, надо сказать, что э, Академик Арбатов, являясь основателем и многолетним директором Института США и Канады Академии наук СССР, по должности сопровождал Владимира Щербицкого во время его пребывания в Вашингтоне во главе советской парламентской делегации. Значит, Сразу получив информацию о смерти Константина Черненко от своего давнего подельника, первого заместителя главы международного отдела ЦК Анатолия Черняева, Он сообщил об этом Владимиру Щербицкому только на следующий день. Не исключено также, что и сам Виктор Михайлович Щебриков, как глава КГБ СССР, владевший самой полной информацией об обстоятельствах смерти Константина Черненко, предупредил начальника личной охраны Владимира Щербицкого, генерал-майора Владимира Вакуленко, не информировать своего шефа об этом обстоятельстве без прямых указаний Москвы. И последнее, о чем бы я хотел сказать. Дело в том, что понятно, что присутствие двух вот этих аксакалов на этом заседании Политбюро, которые были в лагере противников Михаила Горбачева, могло совершенно по-иному определить расклад сил. Поэтому все вот эти закулисные интриги, в том числе и в отношении Владимира Щербицкого и Динмухамеда Кунаева, Они сыграли свою роль в том, что именно Михаил Горбачев стал новым лидером партии, а значит и всей страны. Но теперь бы я хотел поговорить о так называемом курсе ускорения, который был провозглашен буквально через э, три недели на пресс плену ЦК. Значит, надо сказать, что начало широкомасштабных реформ, произошедших в нашей стране во второй половине 1980-х годов, традиционно связывают с именем Михаила Горбачева, хотя целый ряд современных авторов, в частности Корякина, пехоя Шубин, Фраянов и многие другие, справедливо считают отцом Горбачевской перестройки. Был, по сути дела, его так называемый духовный пастырь и многолетний покровитель Юрий Владимирович Андропов. И выделяют внутри так называемой Горбачевской перестройки эмбриональный период, который они датируют 1983-1985 годами. Действительно, еще при жизни Юрия Владимировича Андропова началась работа над новой экономической реформой, которую тогда возглавили три секретаря ЦК, а именно сам Михаил Сергеевич Горбачев, Владимир Иванович Долгих и Николай Иванович Рыжков. Однако наличие одной лишь политической воли для решения Острейших экономических проблем, безусловно, было недостаточно. Много зависело и от тех представлений, которые новая команда реформаторов собиралась положить в основу своего экономического курса. И здесь любой потенциальный советский реформатор неизбежно сталкивался с большими трудностями. С одной стороны, новый лидер страны и его команда привлекли в качестве главных консультантов и советников таких известных экономистов, как академики Абел Гезович Аганбегян, Олег Тимофеевич Богомолов, Леонид Иванович Абалкин, Николай Яковлевич Петраков, Степан Армаисович Ситарян и других, имевших, как тогда считалось, нестандартные наработки и крамольные мысли, которые в новых условиях оказались якобы очень востребованы. Однако, с другой стороны, в силу Вполне объективных идеологических причин усилия этих экономистов концентрировались только на развитии марксистской экономической доктрины, а именно теории планирования. Более того, как считает целый ряд современных авторов, в частности, Попов, Шмелев, Борщенков и другие к началу политики ускорения, а затем и перестройки в нашей стране на тот момент практически не было крупных специалистов-теоретиков по макроэкономике, рынку труда и капитала, международным финансам, теории производственных отношений, структур и так далее. Поэтому Горбачевская экономическая реформа не была подготовлена ни в идейно теоретическом ни в организационно-прикладном плане, и ее концепция во многом являлась чистой импровизацией. Впрочем, надо сказать, что существует и другая точка зрения, в частности, известного питерского историка Александра Островского, который утверждает, что концепция Горбачевской перестройки как раз существовала и активно развивалась в недрах узкого круга так называемых посвященных лиц, где верховодил тогдашний директор Института международной экономики и международных отношений будущий секретарь ЦК Александр Николаевич Яковлев. Значит, в конце апреля 1985 года, как известно, состоялся очередной пленум ЦК которые в современной историографии, в частности в работах Пихоя, Согрина, Шубина, Борченкова и других принято считать началом первого этапа Горбачевской перестройки или так называемой политики ускорения, которые традиционно датируют 1985-1990. 86 годами. Поскольку детально разработанной программы реформ у Михаила Горбачева и его команды на тот момент естественно не существовало, то в своем программном, ну в данном случае я беру слово это в кавычки, политическом докладе на апрельском плену ЦК он предельно четко сформулировал только одну первостепенную задачу, это резкое повышение темпов социально-экономического развития страны. При этом на первый план была выдвинута задача перевода производства на рельсы интенсификации и ускорения научно-технического прогресса. Значит, для реализации этой масштабной задачи тогда предполагалось: первое решительно поднять ответственность всех руководящих кадров, организованность и производственную дисциплину. Второе уделить центральное место в политике ускорения развитию машиностроения и в ближайшие годы перейти производству принципиально нового поколения машинного и технологического оборудования. Третье. Особо пристальное внимание сосредоточить на ускоренном развитии станкостроения, вычислительной техники, приборостроения, электротехники и электроники как главных катализаторов научно-технического прогресса в стране. Четвертое. В кратчайшие сроки подготовить комплексную программу развития производства товаров народного потребления и сферы услуг. Кроме того, тогда же в своем докладе на Пленуме ЦК Михаил Горбачев поставил вопрос и о перестройке стиля и гласности в работе всех партийных и государственных учреждений, заявив о необходимости существенного обновления кадров и особой роли человеческого фактора в ускоренном развитии страны. На пресс ЦК Михаил Горбачев приступил и к первому этапу своей кадровой революции, в результате чего, во-первых, полноправными членами Политбюро, минуя традиционный кандидатский предбанник, стали два самых молодых секретарей ЦК, то есть Егор Кузьмич Легачев и Николай Иванович Рыжков. При этом Егор Легачев де юра стал вторым секретарем ЦК, поскольку именно ему было поручено вести заседание секретариата ЦК и курировать важнейшие отделы ЦК, а именно общий, организационный, идеологический и ряд других. Второе. Из состава кандидатов полноправные члены Политбюро ЦК был переведен председатель КГБ СССР генерал армии Виктор Михайлович Чебриков, который был одним из самых активных сторонников нового генсека в период так называемого Междуцарствия и приложил немало усилий для утверждения Михаила Горбачева на этом посту. В-третьих, кандидатом в члены Политбюро стал новый министр обороны СССР, маршал Советского Союза Сергей Леонидович В-четвертых, новым секретарем ЦК по сельскому хозяйству стал министр сельского хозяйства РСФСР Виктор Петрович Никонов, который одновременно возглавил и сельскохозяйственный отдел ЦК. Тогда же, в апреле 1985 года, произошли серьезные перемены и внутри самого аппарата ЦК. В частности, новым заведующим общим отделом ЦК стал студенческий приятель Горбачева прожженный партийный аппаратчик Анатолий Иванович Лукьянов. Заведующим организационно-партийным отделом ЦК был назначен первый секретарь Краснодарского крайкома партии Андрей Павлович Разумовский, а главой вновь созданного отдела э, строительства ЦК стал первый секретарь Свердловского обкома Борис Николаевич Ельцин. Причем я замечу, что Борис Ельцин вообще-то Тогда не собирался переезжать в Москву. И целый ряд мемуаристов, в частности, сам Борис Ельцин, Владимир Долгих, Егор Легачев и так далее, приоткрыли завесу тайны над этим назначением. Дело в том, что первоначально, значит, о том, что Борис Ельцин переводится в Москву на работу в аппарат ЦК, ему сообщил Владимир Долгих, однако... Ельцин отказался переезжать в Москву, поскольку, как он сам писал в своей книге, исповедь на заданную тему, он был уязвлен тем, что ему предложили лишь должность заведующего отделом ЦК. На минуточку эта должность была куда более круче, чем, например, пост любого министра в союзном правительстве, поскольку он сказал о том, что все его предшественники на посту первого секретаря Свердловского обкома а он входил в пятерку самых значимых обкомов на территории не только РСФСР, но и всего Советского Союза, переезжали из Свердловского в Москву на должность секретаря ЦК. Ну, здесь он имел в виду Андрея Павловича Кириленко, многолетнего секретаря ЦК и куратора ВПК, и своего предшественника на посту первого секретаря Якова Петровича Рябова. Но вот после того, как Ельцин отказал долгих переезде в Москву, с ним уже разговаривал сам Егор Легачев, И когда Ельцин повторный раз отказался переезжать в Москву на должность зав отделом строительства ЦК, то Лигачев использовал козырную карту, заявив о том, что поскольку в партии главенствует принцип демократического централизма и каждый член партии обязан выполнять любое решение вышестоящих партийных органов, то это решение политбюро Ельцин должен исполнить как член партии. В противном случае он просто потеряет свою должность и партийный билет. Но ему ничего не оставалось делать, как дать свое согласие на переезд в Москву. Но вот, кстати, вот эта вот история, она зримо показывает уровень амбиций Ельцина. То есть он-то собирался переезжать в Москву сразу на должность секретаря ЦК. Кстати, как я ясно, из тех же мемуаров, ему действительно была... Обещана эта должность в личном разговоре с Денсеком. И действительно, через несколько месяцев он станет секретарем ЦК и куратором всего строительного комплекса страны. Ну а потом, как известно, с этой должности уже пересядет в кресло первого секретаря МГК партии. Но об этом мы будем говорить несколько позднее. Теперь дальше. Значит, новый этап зачистки высшего партийного руководства, так называемых брежневских кадров, прошел на очередном пленуме ЦК и новой сессии Верховного Совета СССР, которые прошли в начале июля 1985 года. При этом ряд кадровых решений, принятых на этих форумах, вызвал настоящий шок как в советском обществе, так и за рубежом. Значит, о чем идет речь? Ну, во-первых, из состава Политбюро и секретариата ЦК без каких-либо объяснений был выведен Григорий Васильевич Романов, что лишний раз говорил о том, что при молчаливом согласии всех членов высшего руководства страны Михаил Горбачев убрал с политической арены своего самого опасного и ненавистного конкурента». Во-вторых, новым полноправным членом Политбюро ЦК стал первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Амросевич Шварнадзе, который практически одновременно был назначен и новым министром иностранных дел СССР. В-третьих, патриарх советской внешней политики и старейший член Политбюро, ЦК КПСС Андрей Андреевич Громыко, который возглавлял это ключевое ведомство страны, как я уже говорил, без малого три десятка лет, был избран юридическим главой советского государства, то есть председателем Президиума Верховного Совета СССР. Ну и наконец, в четвертых, новыми секретарями ЦК стали Борис Николаевич Ельцин и бывший первый секретарь Ленинградского обкома партии Лев Николаевич Зайков. Надо сказать, что настоящей сенсацией для всех, но только не для самого Михаила Горбачева, стало назначение Эдуарда Шеварнадзе министром иностранных дел СССР. Надо сказать, что эти два руководителя довольно давно и очень хорошо знали друг друга, и уже в конце 1970-х годов полностью сошлись во мнении, что в советском обществе все прогнило и необходимо все менять. Но в данном случае это цитата из мемуаров и Горбачева, и Шварнадзе. Поэтому, придя к власти, Михаил Горбачев и задумал грандиозный прорыв на внешнеполитическом фронте, прекрасно понимая, что Андрей Громыко и любой другой карьерный дипломат из его блестящей когорты советских дипломатов, будь то первый заместитель министра иностранных дел СССР э Григорий или многолетний советский посол СССР в Вашингтоне Анатолий Добрынин станут помехой для реализации его грандиозных внешнеполитических замыслов. Поэтому выбор пал именно на Эдуарда Шеварнадзе, ставшего самым надежным и верным соратником предателя Генсека в реализации его преступного внешнеполитического курса как по отношению к собственной стране, так и союзников СССР по всему миру. Значит, сразу же после окончания пленума ЦК и очередной сессии Верховного Совета СССР Политбюро ЦК утвердило и новое распределение ролей внутри секретариата ЦК. Значит, по этому распределению Егор Кузьмич Легачев, как второй секретарь ЦК, как я уже говорил, становился ведущим заседаний секретариата ЦК, и куратором организационного отдела и от Гидпрома ЦК Николай Иванович Рыжков стал по-прежнему курировать экономический отдел, который он до этого возглавлял. Лев Николаевич Зайков стал куратором оборонной промышленности. Владимир Иванович Долгих по-прежнему продолжал курировать тяжелую промышленность. Иван Васильевич Капитонов Сидел на так называемом ширпотребе, то есть курировал легкую и пищевую промышленность. Константин Викторович Русаков по-прежнему оставался куратором соц. стран. Михаил Васильевич Замянин куратором культуры, а Борис Николаевич Ельцин как я уже говорил, стал секретарем ЦК по строительству. Одновременно с кадровой чисткой в высших эшелонах власти новое руководство страны приступило к решению давно назревших хозяйственных и социальных проблем, которые по устоявшейся традиции пытались решить чисто административным путем, не затрагивая самих основ экономической системы. Крайне показательным в этом отношении является печально знаменитая антиалкогольная кампания Очередное крупное комплексное мероприятие новых лидеров страны, которое последовательно проводилось в 1985-1987 годах. И хотя целый ряд тогдашних членов высшего советского руководства, в частности Николай Тихонов, Гейдар Алиев и Николай Рыжков, категорически выступали против начала этой очень сомнительной, и абсолютно неподготовленной компании, Михаил Горбачев, опираясь на поддержку Егора Легачева, Михаила Соломенцева и других членов политбюро ЦК, сумел протащить это пагубное решение в жизнь. Значит, в мае 1985 года были приняты два постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения – которые предписывали всем партийным советским, административным и правоохранительным органам страны решительно и повсеместно усилить борьбу с этим социальным пороком, поразившим все советское общество в последний период брежневского правления. Как всегда, главным инструментом этой борьбы стали исключительно карательные и административные меры. В частности, первое – это резкое усиление уголовной и административной ответственности за самогоноварение и все преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения – Второе – значительное сокращение производства алкогольных напитков и существенное повышение их стоимости. Третье – резкое сокращение мест и времени реализации алкогольной продукции в государственной торговле и так далее. Надо сказать, что антиалкогольная Компания главными идеологами и проводниками, которые стали два самых влиятельных члена Политбюро это председатель КПК при ЦК КПСС Михаил Сергеевич Соломенцев и второй секретарь ЦК Егор Кузьмич Легачев имела двоякие последствия. При этом по запоздалому признанию самого Михаила Горбачева негативные последствия этой компании намного превзошли ее плюсы. Значит, С одной стороны она конечно способствовала во-первых сокращению производственных потерь, которые по разным оценкам ежегодно составляли от 100 до 180 миллионов рублей. Во-вторых, резкому снижению смертности и производственного травматизма среди мужчин трудоспособного возраста и повышению общей продолжительности жизни в стране. В-третьих, существенному повышению рождаемости и сокращение детской смертности и так далее. Однако, с другой стороны, в результате бездумного проведения этой кампании государственный бюджет страны по разным оценкам ежегодно терял от 67 до 200 миллиардов рублей, что катастрофически сказалось на всей финансовой разбалансировке народного хозяйства страны. Во-вторых, началась совершенно бездумная кампания выработки ценнейших пород винограда и прекращение загладки Новых виноградных плантаций, в результате чего площади виноградников только в одной ресепсе сократились с 210 до 160 тысяч гектаров, а среднегодовой сбор винограда убал с 850 до 450 гектаров тысяч тонн. В третьих, массовое развитие получило бытовое самогоноварение, что привело к фактическому исчерпанию сахарных ресурсов страны и потянуло за собой резкое сокращение ассортимента кондитерских и иных изделий в государственной торговли. Четвертых, эта кампания сопровождалась совершенно бездарной и временами разнузданной пропагандой трезвости, которая порой доходила до прямого абсурда. Кроме того, антиалкогольная кампания вскоре привела к серьезным политическим потерям, прежде всего к резкому падению личного авторитета и рейтинга самого Михаила Горбачева, популярность которого в стране стала таять буквально на глазах. Между тем, вскоре после начала антиалкогольной кампании в середине июня 1985 года состоялось всесоюзное совещание по проблемам научно-технического прогресса где Михаил Горбачев в своем докладе «Коренной вопрос экономической политики партии» впервые изложил свою первоначальную экономическую концепцию, заявив, что задача подъема советского машиностроения является магистральным направлением нашего развития. Но я хочу сказать, что вообще... Само это совещание оно готовилось еще во времена Леонида Брежнева, но его преждевременная смерть, а затем болезнь Юрия Андропова и Константина Черненко делала необходимым постоянно откладывать проведение этого совещания. И вот оно наконец-то состоялось в июне 1985 года. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, в частности Пихуи Ханина и других, сама эта идея, была отнюдь не нова и содержалась в известном докладе академика Владимира Кириллина, что стало одной из причин, кстати, его оставки с поста заместителя председателя Совета Министров СССР еще в январе 1980 года. Однако теперь эту идею вынули из Нафталина и сделали основой новой экономической доктрины. А я напомню, что еще во времена Леонида Ильича Брежнева в 1979 году председатель ГТНК, то есть Государственного комитета по науке и технике, заместитель председателя Совета Министров СССР, Академик Кириллин, как раз по указанию или по просьбе Косыгина, то есть главы советского правительства, разрабатывал новый вариант или обновленный вариант Косыгинской реформы. Тогда это, эти разработки вызвали резкую критику со стороны Большей части членов Политбюро Кириллин поплатился своим постом, был отправлен в отставку. Кстати, это косвенно ударило и по фигуре самого Алексея Николаевича Косыгина, который в результате получил очередной инфаркт, и затем был выведен из состава Политбюро, снял с должности главы правительства и скончался в декабре 1980 года. Так вот, по мнению целого ряда историков и экономистов, именно эти наработки и были положены, по сути дела, в основу экономической программы, с которой новое советское руководство во главе с Михаилом Горбачевым и а, выступила в апреле, а затем и в июне 1985 года. Между тем, в сентябре-ноябре 1985 года, после недолгого политического затишья, началась очередная кадровая чистка верхних эшелонах власти, жертвой которой стало практически все руководство Советского Союзного Правительства. Значит, первоначально, в конце сентября 1985 года, в отставку был отправлен давнишний Горбачевский оппонент, Глава Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов и новым председателем Совета Министров СССР был назначен секретарь ЦК по экономическим вопросам, член политбюро ЧК КПСС Николай Иванович Рыжков. Затем в отставку отправили большинство заместителей председателя Совета Министров СССР, которые руководили ключевыми отраслями народного хозяйства страны. В частности, речь шла об отставке многолетнего Председателя Госплана СССР Николая Константиновича Байбакова а, и заместители Председателя Совета Министров Ивана Ивановича Бодила, Владимира Эдуардовича Дымшица, Николая Владимировича Мартынова, Леонида Владимировича Смирнова и других. Дальше. Первыми заместителями Председателя Совета Министров СССР были назначены новый Председатель Госплана СССР Николай Викторович Талызин, новый Председатель гос СНАБа СССР Лев Александрович Воронин и председатель Госагропрома СССР Виктор Степанович Мураховский. Далее, в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР были ликвидированы пять союзно-республиканских министерств, а именно сельского хозяйства, плода овощного хозяйства, мясомолочной промышленности, пищевой промышленности и сельского строительства, а также Государственный комитет по сельхозтехнике, на базе которых был создан очередной государственный монстр Госагропром СССР, который возглавил Виктор Мураховский. Я напомню, что с этой идеей о создании, по сути дела, параллельного Правительство Михаил Горбачев выступил еще в мае 1982 года при жизни Леонида Ильича Брежнева. Однако тогда идея эта -то была похоронена именно из-за позиции тогдашнего главы советского правительства Николая Александровича Тихонова, который посчитал, что в лице Госагропрома СССР, по сути дела, будет создана параллельная управленческая структура. Но чтобы не портить отношения с главой правительства Леонид Брежнев, а затем Юрий Андропов, пошли, в общем-то на поводу у Николая Тихонова и отказались создавать вот этот управленческий монстр. Но вот после прихода Горбачева к власти он все-таки дожал, что называется, и создал свое любимое детище, которое никоим образом не смогло решить тех самых продовольственных проблем, ради которых, собственно говоря, этот орган и создавался. Вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Мы продолжим разговор о политике ускорения в следующих лекциях. А сегодня я хотел бы с вами попрощаться. Всего вам доброго. До свидания.